23. Мировеса, нефть и постепенное развитие. И вот Татьяна, которая довелось поприсутствовать на Земле во время этих бурных событий, возвращается из командировки в свой маленький домик в Москве на Миссисипи. Можете представить ее состояние после этого. Было огромное желание все это бросить к чертовой бабушке, взять ребят и вернуться. Но бросать на произвол судьбы базу и 30-50 тысяч человек, которых они привели сюда, и которые будут уничтожены новыми переселенцами, как-то не с руки. Особенно учитывая то обстоятельство, что на этих землях обоснуется враждебное государство. Передавать им это наследие совершенно не хотелось. Разрушить базу и улететь, попав туда, куда нужно, было невозможно. Управление всем и вся осуществляется с базы. Нет даже взрывчатки, чтобы это сделать. Нет возможности запереться внутри базы, где, конечно, гораздо удобнее существовать. Но это прямой путь к вырождению. Так что от бремени богов просто не избавиться. Оставалось только ждать окончания создания нового дискоби. После этого еще раз попытаться осуществить контакт с отрядом. В этом случае можно будет ожидать помощи от более развитых соседей. А пока следует стиснуть зубы, молчать и делать свое дело. Учить людей грамоте, создавать учебники, развивать технологии, создавать условия для ускоренного развития. И главное не забывать о том, что бытие определяет сознание. Все обрадовались ее возвращению, тем более, что она прилетела не одна. Отметили рождение наследника и постепенно жизнь опять потекла неспешно. Мужики трудятся в поте лица, изготавливая первые два генератора постоянного тока со смешанным возбуждением. Проблема заключалась в том, что делать сразу питание трехфазным было сложно из-за отсутствия мощных выпрямителей. Поэтому электрификация пройдет в два этапа. К тому же для электролиза и гидролиза Требуется именно постоянный ток. Статорные обмотки уже готовы. Мучаются с роторами, ласточкиными хвостами, креплениями обмоток. Эта зима много теплее. Сплошного льда на реке нет. Но с севера частенько проплывают солидные по величине плавающие льды. Тем не менее, две лесопилки продолжают работать, выпуская доски и брус для домов. Зимовать в городе осталось больше 10 тысяч человек большинство из которых заняты в производстве или строительстве. Ожидается, что летом придет еще одно большое племя ариев, от которых приходили разведчики летом. Это племя тоже из Пинджаба, но они дошли только до берегов Охотского моря и остановились там. Обратив внимание на то, что северные территории освободились, они тронулись дальше в поисках диска. В прошлом году они остановились на зимовку там, где проживало племя белой рыбы. Идут гораздо медленнее, чем два предыдущих племени. Для них местность совсем незнакомая, и, по всей видимости, их гораздо больше. В феврале установилась погода с плюсовым температурным балансом. Очень подмывало начать посевную, но кроме предварительной вспашки, Татьяна не решилась высаживать яровые. А зимы взошли, но в марте пришлось накрывать их прошлогодней соломой, потому что холода вернулись, и часть урожая все-таки погибла под снегом или дала гораздо меньший результат чем в прошлом году. В общем, решили больше озимые не высаживать. Вегетативного периода достаточно, чтобы не рисковать посевным материалом. Выжившие сорта пошли в отдельную коллекцию. Они для этого годятся. А Таня и Володя занялись сельскохозяйственной техникой. Зебры не слишком любили работать с плугом. Они легались, приходилось запрягать их в тройку. После этого лошади более спокойно воспринимали нагрузку. Опробовали и кольцевые поля, с пашкой полив которых – Производились посредством прокручивания вокруг центрального столба треугольника, на котором были закреплены плоскорезы для безотвальной технологии вспашки. Там же устанавливались бороны, сеялки и поливальные насадки. Так что были необходимые трактора, а следовательно и двигатели к ним. Жидкое топливо было. Его получали в газогенераторах при производстве древесного угля и в коксовой батарее путем сухой перегонки. Получалось что-то вроде керосина. Его использовали для паровых двигателей тракторов. Вначале с открытым циклом, затем с термообменником и конденсатором по закрытому циклу. Станки уже были, так что получить приличную точность для пар ЦПГ удалось. Чтобы не использовать дефицитные пока шестерни, вращения создавали кривошипно-шатунные механизмы. Тракторы по устройству напоминали первые паровозы. Тяжелые, не слишком маневренные, Но это уровень примерно начала 20 века в России и СССР и конца 19 века в остальных странах, когда паровые двигатели использовались абсолютно для всего на селе, от пахоты до обеспечения работы лампочки Ильича. По планам Татьяны, урожай этого года даст возможность начать использовать в пищу примерно 10% полученных семян. В середине прошлого года, когда вернулась спасательная экспедиция с шестью выжившими пионерами, сопровождавших ее в походе на юг, Двое парней погибли, укушенные змеями, с которыми они столкнулись впервые в жизни. Они нашли и привезли семена теосинты, дикого предка кукурузы, которыми питались ребята. Была организована вторая экспедиция туда, доставившая еще эти семена. До Боливии, конечно, не добраться. Так что картошки пока нет. Но помидоры уже появились, так что на месте не стоим, куда-то движемся. Владимир, из-за того, что ему пришлось во время ссылки доказывать свое божественное происхождение с помощью оружия, продолжает изображать Бертольда Шварца и многое экспериментирует с порохами и инициирующими взрывчатыми веществами с общей задачей получить бездымный порох. Он же занимался долбежными станками и твердыми сплавами, позволяющими получить нарезное оружие. И хотя все они знали, что цивилизация доберется до этих мест совсем не скоро, Готовился встречать новую волну переселенцев во всеоружии. Для нарезного оружия сварной ствол неприменим. Требуется сверлить и нарезать сплошные стальные стволы достаточно большой длины. И хотя профессиональным военным он не был, он начал создавать вооруженные силы. Отбирал среди никому не нужных мальчишек, будущих разведчиков-конников, которых с детства учил приручать капризных и злых американских зебр к седлу, ползать, стрелять, бороться – Пользоваться холодным оружием. Луки и стрелы входили в обычную жизнь охотников, поэтому этим оружием владели практически все. Но не все могли получить хороший составной лук, производство которых наладил Коля, и это был основной товар, за которым приходили в город все охотники всех семейств. Благодаря этому в городе всегда было продовольствие. Для того, чтобы организовать это производство, Николаю пришлось даже заняться виноделием, используя дикие сорта местного винограда. Требовалось получить дрожжи, с помощью которых можно было сбраживать опилки и отходы производства целлюлозы для производства этанола, который требовался для получения бутадиена по методу Лебедева. После этого с помощью архипа, который, проанализировав тетивы имеющихся луков и арбалетов, сконструировал лабораторные установки для получения нейлонов и параармидов для охотничьих и боевых луков, гораздо более удобные и выносливые, чем из позвоночных жил бизонов и рыбьего клея. Дрожжи требовались не только для получения спирта, но и для выпечки хлеба. Первые опыты по его производству были сделаны еще в октябре прошлого года. Казалось бы, мелочь, но без них вообще деваться некуда. Дрожжи в лаборатории были. Их использовали, чтобы проверить возможность их выращивания в космосе. Но их же надо кормить. Причем сахарозой, а лучше сахаром. А где его взять? Еще до получения первых урожаев зерна они умерли еще в скалистых горах. Николай вспомнил, что виноделие и хлебопечение плотно связаны между друг с другом. Один вид из почти ста живущих на диком винограде и дрожжевых грибов является устойчивым к этанолу, и он же используется в хлебопечении. Хорошо, что местность теплая, и виноград здесь рос. Он, как и зебры и шерстистые носороги, до наших дней почти не сохранился, но раньше входил в ежедневный рацион североамериканских индейцев. Европейцы предпочли завести виноград из Франции, а дикие культивировать не стали. У космонавтов особого выбора не было. Франции еще нет, а хлеб и синтетические материалы выпускать требовалось сейчас. Вполне нормальные дрожжи получились. Весной успели отсеять и поставить задачу Володиным мальчишкам приглядывать за полями. Второй поводок на этот раз был очень высоким. Ширина реки достигла 10 километров, заполнив всю долину. Смыла часть полей, засеянных, слава богу, бобовыми, хлопком и помидорами. Хлопку – каюк. А остальное можно и пересадить, чем и занялись после наводнения. Затем появились новые переселенцы, которые довольно серьезно пострадали во время паводка. Поэтому, несмотря на многочисленность, были довольно тихими. Стали вокруг города семействами с многочисленными собаками. Татьяна их заставила чесать и прясть шерсть. Лайкам было тяжело сидеть под таким солнцем в таких шубах, Поэтому, чтобы собаки выжили, их требовалось избавить от подшерстка, а это ткани. В условиях, что хлопковые поля смыло наводнением, так самое то. Следует отметить, что собачьи стаи кормить не требовалось. С утра они сами отправлялись на охоту, и горе тому животному, которое попадется на пути такой стаи. Вслед за ними отправлялись охотники, которые отгоняли их от наиболее крупной добычи. Именно так в Америке не стало лошадей. Но следует отметить, что без них люди бы никогда не смогли пересечь великие равнины. Там охотятся, кроме как на бизонов, не на кого. Бизон – животное крупное и довольно агрессивное. Даже составной лук со стрелой, имевший каменный наконечник, большой опасности для него не представлял. Здесь и проявилась важная роль в охоте собак. Они останавливали гигантов и подставляли их под стрелы охотников. А стадо уносилось дальше. Кишки и брюшина доставались собакам. А у людей появлялись кожа, шкуры для строительства вигвамов, жилы для луков и мяса. Причем без мустангов и без особого нанесения ущерба поголовью животных. Люди и собаки исполняли роль санитаров стад. Гибли те животные, которые не могли убежать и отбивались от стада. Других способов охоты не было, и многомиллионные стада сохранились до начала переселения людей на запад. Когда кольт и винчестер, купе с лошадью, принялись за дело, Когда у убитого животного вырезался только язык, а остальное оставалось гнить под солнцем, бизоны быстренько превратились в исчезающий вид. Выбивали их намеренно, чтобы согнать индейцев с земель, где они кочевали почти 10 тысяч лет. Это была их земля. Изобилие пищи остановило их развитие. Даже государству не понадобилось. Они возникали ниже, южнее, где с водой и едой было значительно хуже. Но там не требовалась одежда, и земля плодоносила круглый год. Иногда с севера приходили чужие племена и огнем и мечом покоряли народы, расслабившиеся под южным солнцем. Индейцы Мексики, Центральный и Южный Америк были гораздо более развитыми, чем жители Великих Равнин. Но они были менее воинственными. Зачем воевать, если еды вдоволь? Они стали основным населением земного шара. Их, по разным оценкам, было до 25 миллионов человек. В Азии проживало около 5 миллионов, в Европе – 3 Оценить количество жителей Африки не представляется возможным, так как письменных свидетельств не осталось. Это на 1492 год. Красивая статистика. Новым жителям пришлось показать возможности диска, так как они попытались произвести набег на поля с горохом, соей и фасолью, что окончательно бы подорвало усилия Татьяны по созданию семенного фонда этих культур. Местные посленовые растения, кроме помидоров и баклажанов, Ничего практически не дали. Было растение, которое представляло значительный интерес. Земляной орех, арахис. Но были сложности с его обработкой. Он требовал окучивания, как картофель. До тех пор, пока не пересадили его на круглые поля, стабильного урожая он не давал. Но его было много в округе, где он рос в дикой форме. Наладили его сбор. Урожайность была невысока, но зато не требовала значительных усилий. Так что он прочно вошел в рацион, А агрикультуру для него начали разрабатывать. Употребляли его во всех видах. Мало ли, получали арахисовое масло путем отжима в сыром и вареном виде, в качестве гарнира. Несмотря на потерю части урожая из-за заморозков и наводнения, урожай получили большой, даже больше, чем рассчитывали. На мельницу ушло почти 16% собранной пшеницы и ржи. К этому времени закончили строительство элеватора для централизованного хранения зерна. Его строили почти полтора года но заработал он только после того, как запустили ГЭС. Еще один успех Татьяны заключался в том, что она, наконец, получила новый урожай цератонии стручковой. 12 из 20 небольших деревцев дали по несколько стручков, внутри которых были семена. У них появился свой эталон веса. Это дерево имеет отличительную особенность. Все бобы имеют строго одинаковые размеры вес, равный 0,19 грамма. И если не класть намеренно их в питательный раствор, то они никогда его не меняют. Они не отдают и не принимают влагу из воздуха. Вот этот плод и стал эталоном. Пять тысяч семян стали килограммом. Пришлось пересчитывать все коэффициенты, физические константы под новый килограмм Но это мелочь по сравнению с тем, что появился новый стандарт. Тем более, что выпуск подобных справочников еще только намечался. Нет у них Парижской палаты мер и весов. А постоянную планку можно и пересчитать, не так страшно. Она пока нигде не применяется. Татьяна организовала строительство судов для новой экспедиции в район Карибского моря. Она мечтала дотянуться до картофеля, который мог дать возможность получать стабильные и высокие урожаи, решить проблему с получением крахмалов. Плюс, картографирование Мексиканского залива и Флориды показало, что виной резкого потепления в северном полушарии стало крупное землетрясение, в результате которого возник Флоридский пролив, а Багамских островов окончательно отделились от Кубы и Флориды. В результате появилось течение, которое носит название «Гольфстрим» – течение из залива. В настоящее время залив имеет слабое соединение с Атлантикой. Между Кубой и Юкатаном всего 60-километровый пролив. Площадь Никарагуа значительно больше и простирается почти до Ямайки а возле нее существует еще один крупный остров и целая цепь лифов. Они делят Карибское море на две части, разворачивая посадное течение и препятствуют образованию гольфстрима. Но землетрясение уже изменило картину, и в залив начало поступать значительно больше воды, чем до этого. Деваться ей некуда, и оно пошло на северо-восток, начав затапливать Багамские острова. Самый кошмар творится здесь, когда приливная волна соединяется с ураганными ветрами в сентябре-ноябре. Липкий коралл не выдерживает атак волн, и пролив постоянно расширяется. Плюс продолжается целая серия землетрясений, разлом продолжает расширяться, недра еще не успокоились после катастрофы. Увеличивающийся уровень мирового океана ведет активное наступление на прибрежные рифы, превращая их в белый красивый песок. Увеличивается мощность гольфстрима, а он несет тепло туда, где царствуют вечные льды. Вот и происходят постоянно такие катастрофические наводнения, свидетелями которых экипаж был уже дважды. Но нет худа без добра. Наводнение размыло соляной купол ниже по течению реки, и оттуда ударил фонтан газа и нефти. Делают обволовку, фонтан не слишком большой и мощный, десятка метров не набирается. Нефть тяжелая, с большим количеством битума и воды. Заткнуть фонтан нечем, да и ни к чему. Жаль, конечно, но метан даром вылетает в атмосферу, Но собирать его тоже не во что. Ослабеет окончательно, вкрутят трубу с краном. А пока делают все, чтобы нефть в реку не попала. Но подобных соляных куполов в округе очень много. Если под каждым из них есть нефть, это здорово. Вспоминая о том, что именно в Америке в конце прошлого века был нефтяной бум, удивляться тому, что находясь в западном внутреннем нефтегазоносном бассейне, они сидят на нефти и газе, не приходится. Уголь здесь тоже сильно газирован. Жаль, что мощности их мастерской пока недостаточно, чтобы прибрать к рукам это богатство. Но опыты по прямой возгонке нефти уже начаты. И это много легче, чем получать тот же керосин или фотоген, возгонка из угля или древесных отходов. Экспедиция вернулась в октябре, привезла еще семян теосинта и какие-то клубни, похожие на картофель, только почти полностью зеленые, то есть ядовитые. Содержание солонина в них просто зашкаливало. Вполне вероятно, что это и есть картофель, просто его никто не обрабатывал, оставляя клубни под землей. Было несколько картофелин, имевших красную кожуру, в которых солонина было значительно меньше. То есть посевной материал имелся. Теперь дело только за селекцией. Руководила экспедицией Мок Джаэль, одна из девушек, уже бывавшая там в прошлой экспедиции. Тихая Газель, так ее имя переводилось на русский, последний год работает главой семейства и совершенно не соответствует своему имени. Она громкоголосая, признанный лидер не только в собственном семействе, но и в городе. Много и хорошо помогала Тане, организовывая работу на полях, занимаясь в основном местными растениями. На ее счету находка винограда, трех местных видов фасоли, лука, скороды, дурнишника. Экспедиция добралась до территории Гватемалы, где, собственно, и был обнаружен этот вид картофеля. Пока что он требует измельчения, как маниок, семена и клубни которого тоже привезли, но вырастить его так и не смогли. Климат для него оказался неподходящий. Участие в экспедиции принимали только женщины, причем не замужние. Сделано это было специально, чтобы она вернулась. Существовала угроза, что они попытаются найти базу и поселиться возле нее. А так, пробыв в южных широтах более пяти месяцев, тихая газель привела их домой. Отдельно требуется сказать о том, что отношения в экипаже заметно ухудшились. Володя еще больше отдалился ото всех после того, как Таня вернулась с их сыном, но пресекла Володины попытки снова сблизиться и жить вместе. Она теперь точно знала, что возвращение возможно, и она подготовила для этого почву. Она дала знать о себе, так что на земле их ждут, и встреча вот-вот состоится. По крайней мере, в отряде знают, что именно она дала возможность выполнить задачу экипажу «Союза-9». В этих условиях она решила, что обязательно отправит Владимира домой. Пусть там живет. Так будет проще и ему, и ей. Все равно придется просить помощи у своих. Сил и специалистов очень не хватает. Особенный пробел в медицине, в военном деле. Да что там говорить? Абсолютно во всех областях знаний приходится действовать от абсолютного нуля. Экипаж, каким бы он ни был, со всеми вопросами просто не справится без помощи с земли. Их всего три человека и 200-300 помощников, каждого из которых посадили руководить целыми направлениями. А они первобытные люди. Да, мастера, довольно сообразительные люди, но большинство своих действий обставляют такой мистификацией, что мама не горюй. И пляшут, и поют, и бубнами трясут, когда какой-нибудь клей варят. Их так учили. Не химии и технологии, а тому, чем заполнить время, необходимое для реакции и чем загадочнее процесс, танец и молитвы, тем больше еды достанется. Все они поклоняются дискуби своему тотемному знаку, и в большинстве случаев монашествуют, то есть в состав семьи не входят. Этот момент Татьяне удалось разрешить. Она увязала умение делать вещи и руководить семейством, выдав белую рыбу замуж за танк Дхануша, мастера из соседнего семейства, который делал лучшие луки и был довольно молодым и очень способным человеком. Должность богини позволила ей переломить ситуацию, и теперь все старшие в семействах идут к ней, чтобы решить вопрос с замужеством. исключения составляют только те семьи, которые откочевали от города. Там все идет своим чередом, и возможности вмешаться в процесс просто нет. Минул еще один год, самым знаменательным событием которого стал запуск электростанции и завода по производству керосиновых ламп, керогазов и примусов. Вам, читателям, наверное, покажется это совершенно незначительным. Вы никогда не пробовали постоянно поддерживать огонь и пользоваться рыбьим жиром для освещения. Даже спичек, не говоря о газовых зажигалках, еще нет. Кусок перита и неровный камень дают искры, а жгут из сухих волокон, мха и щепочек носят на поясе старшая из женщин в плавательном пузыре крупной рыбы. Так что кирогас и Керосинка, не говоря уж о примусе, это верх совершенства начала XX века. Газификация всей страны пришлась на детские годы автора, так что он застал эти замечательные приборы, носил керосин в бидончике домой и чистил донышки кастрюль от сажи в наказание за то, что не усмотрел, что киаргаз начал коптить. Тем не менее, по сравнению с печью и очагом, это был революционный шаг вперед. Плюс привязка деревень к городу. Самостоятельно выработать керосин в деревне невозможно. Остальные виды топлива либо растут в лесу, либо лежат под ногами. «Осторожно, не наступите!» Население Великих Равнин для отопления использовало сено, пропущенное через бизона и высушенное на солнце. Кизяк, если по-русски. Собирали его дети. Детский труд в то время широко использовался. Иначе не приучить ребенка приносить пользу семье. Играть и баловаться их приучили позже и безуспешно, с вредом для всего человечества. В те годы это не поощрялось. Доктор Спок еще не родился поэтому некому было пудрить мозги родителям и законодателям. А вот строительство государства затягивалось. Само развиваться оно не желало, в основном из-за того, что было сложно объяснить задачу, так как и слов-то таких у них нет. У них вбито в подкорку подчинение главе рода. Индивидуально в тех местах, откуда они пришли, было просто не выжить. Остался один, значит погиб. Они всегда сбивались в стайку с самого детства. Вместе даже дети могли дать отпор хищнику и лишь мастера обладали зачатками самостоятельности в принятии решения. Но только в узкой ее части, связанной с их ремеслом. Во всем остальном их мир был жестко привязан к собачьей стае. Если собаки пошли на охоту, то чем бы ты ни занимался, хватай лук и копье и беги следом, не забыв прокричать остальным, что охота началась. Иначе останешься без обеда. Здесь, в этой местности, живности было с избытком, никаких сложностей с охотой не возникало. Даже дети умудрялись добыть себе дикую индейку, нутрию или опосума. Хищников здесь было мало, не считая птиц, среди которых их было много. Так что на опыты Татьяны все смотрели, как на причуды богини. Помогать помогали, но для чего это делается, было еще непонятно. Только в конце года, когда появились каши, пшеничка, овсянка, отварная фасоль, гороха и кукуруза, до семейств стало доходить, что это увеличение рациона питания и наличие запаса продовольствия. В ноябре Володя всерьез хотел со своими разведчиками сходить на запад к железным воротам, а заодно посмотреть, насколько далеко забрались откочевавшие от города остальные семейства. Но Татьяна сказала, что никакого смысла в этом нет. Пусть разведчики находятся в городе и его окрестностях. Если самого Владимира беспокоят железные ворота, то туда проще слетать, чем зимой отправлять экспедицию через Великие Равнины. Слишком далеко... Более двух тысяч километров по прямой только в одну сторону. Так и поступили. Вызвали разведчика, который в последнее время постоянно в городе не находился. В этом не было особой надобности. Тем более, что перемещается он быстро, и вызвать его проблемы не представляло. Втроем посетили два других поселения, оставленных на Миссури и в скалистых горах. Оба селения разрослись, что в общем не было удивительным. В обоих местах они стояли неподалеку от железорудных тел. В обоих были кузни. Но если мастер Бауна, или коротышка, всерьез воспринял данный ему совет Владимиром, строить крепость давно начал эти работы, и не только вокруг кузницы, но и возле шахты возвел каменные укрепления, то во втором селении кузница находится на одном берегу Миссури и ничем не укреплена, а городок построен на другой стороне реки и много выше уровня реки. Прошлогоднее наводнение было очень мощным, и старый город смыло водой. На границах было тихо, основная масса народа уже прошла вглубь континента, севернее оставалось несколько семейств, пока не решившихся на переселение по каким-то своим резонам. Пищи там вполне хватало, так что менять шило на мыло люди не рвались. Вполне удовлетворившись проведенной разведкой, произвели съемку и картографирование участка Кордильерского глетчера и Киевантинского ледяного щита. Они довольно быстро отступают, съеживаясь жарким летом, Но лет 10-20 еще проход восточнее Скалистых гор будет закрыт. Володя, правда, придерживался несколько иного мнения, доказывая, что сразу за ариями придут безбородые предки американских индейцев. Именно поэтому арии не успели создать на этих территориях ничего. Определенная логика в его словах присутствовала. Прибывшие резко отличались от индейцев. У них не было выраженной военной структуры, тогда как у большинства индейцев она присутствовала. За исключением некоторых племен в основном заселивших острова Карибского моря и Кубу. Проход существовал, и никто не может считать, что его нет. Да, путь тяжел, горы есть горы, по равнине идти легче. Но там сейчас лежит ледник, и, соответственно, там нет пищи. Здесь пища есть. Миллионы Карибу ежегодно кочуют туда-сюда, привлекая за собой все новых и новых переселенцев. Владимир продолжал считать, что здесь, в скалистых горах, требуется ставить заслоны но его желание было трудно осуществимым Армии как таковой у них не было. Люди шли сюда за мечтой увидеть диск. Но так как сам по себе диск несколько несъедобен, то они продолжали жить своей кочевой жизнью. А город развивается очень и очень медленно. Обеспечить всех работой и продовольствием просто нереально. Но слегка успокоившись, что завтра ничего не произойдет, они вернулись в Москву, решив продолжать выполнять намеченные планы и надеется, что времени хватит, чтобы встретить новых врагов во всеоружии.